— А его покои как-то соединяются с покоями Ганфалы? — спросил Тарзан. — Да, но там всегда следят, чтобы соединительная дверь по ночам была всегда на запоре. — Я думаю, нам удастся проникнуть в спальню к Мавке. По крайней мере, я попробую поискать такую возможность. — Интересно, как ты это сделаешь? — Постарайся, чтобы ни один из вас не шел за мной. Я скоро приду. Двое американцев скептически покачали головами. Смотря как Тарзан пересекает комнату, он подошел к камину и исчез там. — Будь я проклят! — воскликнул Ван Эйк. — Кто это такой? — Англичанин по имени Клейтон, — ответил Вуд. — По крайней мере, это все, что он сказал мне о себе. Он здорово смахивает на Тарзана из Эйн.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 и острая сабля на расстоянии вытянутой руки. Тарзан бесшумно подошел к кровати и, собрав все оружие, отнес его к камину. Затем перенес туда и драгоценные камни. Вскарабкавшись с внутренней стороны, он перенес туда все эти предметы и вернулся к Мавке, который продолжал спать.